Надо жить сегодня. Заботьтесь о себе, чтобы отдавать миру лучшую часть себя, а не то, что от вас осталось. Автор неизвестен. Я повесила трубку, закрыла лицо руками и расплакалась. Мой муж Ричард встал с дивана, чтобы принести мне салфетки и погладить по спине. После смерти моего отца в прошлом месяце подобные сцены стали обычным явлением. Когда я узнала, что отец в больнице, слёз не было. И лишь когда медсестра прижала телефон к его уху, и я услышала его хриплое дыхание, они полились сами с собой. В тот момент мы прощались навсегда. Я смирилась с тем, что не вернусь в США на его похороны. В разгар пандемии я не могла покинуть наш дом в Японии. Единственное, что я могла, это общаться с ним по видеосвязи до самого последнего дня. Как это делали мама и мой брат Боб? В день похорон отца мою невестку Дженни срочно доставили в больницу. В последнее время у нее были серьезные проблемы с алкоголизмом, который подтачивал ее и без того хрупкое здоровье. И вот, наконец, сердце Дженни не выдержало. Мой средний брат Эдвард едва успел приехать в больницу, чтобы попрощаться с ней. Он и сам лечился от алкоголизма. И двойной удар в виде смерти отца и жены довел его до крайности. Он сорвался и снова начал пить. Чтобы как-то помочь Эдварду, я обратилась к его соседке, пытаясь организовать похороны и уговорить его записаться на восстановительную программу. Мои братья не общались между собой больше десяти лет. Мама стоически переживала все обрушившиеся на нашу семью несчастья. но во время последнего телефонного разговора показалась мне окончательно измученной. Было очевидно, что я должна вернуться домой. Но я очень боялась, что уехав, не смогу снова попасть в Японию. «Я хочу домой», — рыдала я, «но рискую всем — карьерой, браком, доходами. Да, у нас все было хорошо с финансами, и брак казался прочным, но будущее скрывалось за пеленой тумана. Если бы я покинула Японию, а потом мне запретили выезд из США, я осталась бы без работы, страховки и, на неопределенный срок, без мужа. «Мне нужно сделать еще один звонок», — сказала я, глубоко вздохнув. И набрала номер своей лучшей подруги Крис. Мы с ней начали созваниваться почти каждый день как раз перед смертью отца. Тогда я могла думать только о том, что означает для меня его смерть и что она за собой повлечет. Теперь мою голову занимали страхи, гнев на Эдварда и его болезнь и беспокойство за маму. К концу рассказа голос у меня срывался от рыданий. «Хочешь, скажу, что подсказывает мое материнское сердце?» — спросила Крис после того, как я все это вывалила на нее. «Конечно». Я потянулась за салфеткой, чтобы утереть слезы. Она тихо и спокойно изложила свою точку зрения. Оставаясь в Японии, я буду в лучшем положении, как в финансовом, так и эмоциональным. И тогда я на протяжении всего этого долгого кризиса смогу поддерживать Эдварда и маму. Мы какое-то время посидели молча. Я слышала, как снаружи в кустах камелий шумит ветер. Ричард готовил завтрак на кухне. Совет Крис показался мне неправильным. Мы поговорили еще немного. Затем ей пришла пора спать, а мне начинать свой день. За чашкой кофе я вдруг вспомнила, что не тренировалась уже больше двух недель и совсем перестала медитировать. В моем ежедневнике были заметки только о кризисе. Я не могла сосредоточиться на работе и все время ворчала. Я всю себя отдала несчастью, забыв о том, что могло помочь мне преодолеть его. После завтрака я отключила все устройства от интернета и села медитировать. Мой разум метался туда-сюда. Дыхание учащалось. Но я не двигалась с места. А затем я отправилась на долгую прогулку поблиз лежащим предгорьем и, отойдя от дома на пару километров, устроилась на скамейке возле небольшого храма, чтобы поглядеть на равнину и море внизу. Над головой лениво щебетали птицы. У моих ног загорала радужная саламандра. Мимо проплывали гигантские черные бабочки, альпийские черные парусники. Старый серый белый кот, живущий на горе, дремал на столике для пикника. Через некоторое время я вернулась домой. У меня еще оставались дела. Я установила график звонков и электронных писем. Теперь я не отвечала на них до 7 утра и после 9 вечера, если только это не была экстренная или плановая встреча. Я возобновила ежедневную медитацию, и мы с Ричардом вместе подолгу гуляли, стараясь в разговорах не касаться темы моей семьи без крайней необходимости. Я бралась за новые задания на работе, ориентируясь на оплату и свой график, но при этом не перенапрягаясь. Связалась с психотерапевтом. Часто пропалывала сад, а когда спортзал снова открылся, начала плавать три раза в неделю. Я все еще проводила много времени, разговаривая по телефону и переписываясь с семьей. социальными работниками, медсёстрами и врачами, мы оставались на связи с соседкой Эдварда, чтобы поддерживать его, пока он не согласится отправиться на лечение. Однако постепенно я почувствовала, что стабилизировалась и стала лучше соображать. Шли дни, потом недели, а затем и месяцы. Иногда они приносили более мелкие кризисы, но я уже была способна справиться с ними. Я до сих пор иногда плачу, закрывая головы руками. Но потом это проходит. Как говорят в Японии, не нужно писать цифры на текущей воде. Надо жить сегодня. Джоанн Бейли